про своевременную помощь. Утром следующего дня должны были начаться эксперименты. Алия с Тимуром говорили, что каждый из выбранных ими сценариев предполагал минимальный риск для жизни хранителя, и я был склонен им верить, ведь без него они точно не смогли бы попасть домой. Поиски нового могли занять сколько угодно времени и вовсе не обязательно увенчаться успехом, но все равно я бы ни за что не согласился и попытался бы сбежать, если бы не браслет. Если что-то случится с Пашкой, мне достаточно будет убить себя, чтобы вернуться в прошлое и не допустить проведения этого варианта эксперимента. Сложнее было заставить Ваську не вмешиваться. Мне это удалось путем сложной логической эквилибристики. И опять же, ссылки на мой браслет. Сильно помогло то, что корабль, похоже, действительно предоставлял нам достаточную защиту от тех сил, которые взорвали и захватили город. Мы собрались в центральном ангаре, расположенном под главной палубой. Это было совершенно пустое пространство, ограниченное белыми переборками, металлической палубой и решетчатым потолком далеко наверху. «Если почувствуешь что-то не то...» — напутствовал я сына. «Даже не раздумывай. Прекращай сразу. Дай мне знак, я остановлю все и всех». «Понятно, пап!» — кивнул Пашка. «Не переживай ты так. Я чувствую, что угрозы нет». «Но это пока нет», — заметил я. «Посмотрим, что будет дальше». «Посмотрим», — улыбнулся сын и пошел в центр ангара, где на круглом подиуме, увешанном датчиками, лежала вторая пластина. Он почти успел дойти, когда обычное освещение вдруг погасло, сменившись мигающими желтоватыми сумерками. Не раздумывая, я рванул вперед и сгреб в охапку сына, после чего рванул к ближайшему известному мне выходу. «Дим, стой!» Я едва слышал, как меня окликнул Тимур. «Погоди же!» В следующую секунду вернулось нормальное освещение. Я остановился. Огляделся. «Пап!» — прохрипел Пашка. «Что, ты цел?» — ответил я, отпуская сына. «Не знаю!» — ответил тот. «Ты сдавил очень сильно!» «Не специально, прости!» «Реакция что надо!» — прокомментировал подошедший Тимур. «Что это было?» – спросил я. «Аварийное освещение», – ответил Тимур удивительно спокойным голосом. «На нас напали, взломали маскировку, но защитное поле пока держится». «Что значит «пока»?» – уточнила Лена. «Конечно, она тоже все это время была в ангаре». «Наши энергетические ресурсы не бесконечны». Тимур пожал плечами. «А нападающие, похоже, знают, что делают. Мы их недооценили». «Что делать-то будем?» – спросил я. «Насколько это опасно?» «Убежать мы не можем», – ответил Тимур. «Работа силовой установки невозможна при активированном защитном поле. Выключить поле тоже не можем. Нас сразу атакуют. Их авангард проникнет во внутренние помещения». В этот момент в ангаре появилась Алия. Она сделала какой-то сложный пас рукой, и стены помещения в следующий миг будто исчезли. Мы стояли на четырехметровой высоте над песчаным берегом озера. Вокруг нас, повторяя силуэт судна, расположились одетые в камуфляж спецназовцы, того же самого необычного вида, что и в городе. Их лица были закрыты дыхательными масками. В районе кормы находилась какая-то штуковина, напоминающая приплюснутую танкетку. Из ее башни торчало нечто похожее на вилы. Эти вилы были нацелены на корабль. По ним то и дело пробегали синие сполохи молний. Мы с Леной переглянулись. Потом я посмотрел на Ваську. Вась, сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал так же спокойно, как голос Тимура. Ты ведь можешь выйти на связь с нашими друзьями, да? Васька наклонил голову набок, бок, но, очевидно, понял мою мысль. Да, смогу, ответил он через секунду. О чем речь? насторожилась Илья. У нас неожиданно есть союзники, пояснил я. С военным кораблем. Я ведь правильно понял, что крупномасштабное вторжение с орбиты невозможно, да? Планета защищена талисманом, верно? Оружие можно протащить только через сеть, контрабандой. Все верно, кивнул Тимур. Правда, у нас это правило под конец часто нарушалось. Главное, чтобы это были реальные союзники, вмешалась Илья. Вы же понимаете, без талисмана мотивация сильно смещается в деструктивную сторону. Вы уверены в надежности этих ваших друзей? «Они видели талисман», — ответил я. «Многие видели талисман». Тимур пожал плечами. «Это ничего не гарантирует». «Вы не понимаете. Они видели, как он сияет». Алия и Тимур переглянулись. «Это уже случилось?» — спросил Тимур. «Хранитель вступил в права. Стоп, подождите. Но ваш андроид...» Android... Вот уже много часов, как самостоятельно принимает решение. — ответил Васька. — Не забывайте. Такая вещь, как талисман, воздействует и на искусственные интеллекты тоже. — Ты все еще собираешься мстить Союзу Круга? — спросила Алия. — Да. В какой-то мере это можно назвать местью. Васька пожал плечами и улыбнулся. — Я хочу, чтобы они увидели истинный свет талисмана одними из первых. Я прошу об этом Хранителя. Честно говоря, собирался сделать это позже, после разрешения нашего кризиса подождите вмешалась лена паш а ты сможешь так же как тогда на корабле с этими ящерами что то сделать с этими солдатами а как давно вы активировали талисман тимур задал вопрос не дождавшись пашкиного ответа с учетом перелетов и подвала дим я сбилась со времени когда это было спросила лена позавчера ответил я не получится Тимур вздохнул и покачал головой. «Вы не знали про ограничения, которые есть у талисмана», пояснила Алия. «Он может быть активирован в каждом новом мире не чаще одного раза в пять солнечных циклов». «Это сделано, как мы думаем, для того, чтобы не возникало соблазна избирательного воздействия», продолжал Тимур. «Талисман обычно сияет с орбиты, сливаясь со светом звезд, и никто заранее не знает, где именно и когда его активирует хранитель» в этом часть смысла его миссии». «За одно воздействие преображается сразу половина мира, и он ждет еще пять дней, чтобы осветить другую половину», — сказала Алия. «Подождите, но ведь даже по статистике в этом случае кто-то останется неохваченным», — сказала Лена. «Кто-то ведь за все это время улетит в другое полушарие, и облака часто закрывают звездный свет». «Верно», — кивнул Тимур. До 20% населения каждого мира не видит истинного света. Но, как вы понимаете, это не сильно влияет на общую направленность общества». «У нас осталось 15 минут», — произнесла Алия, глянув на танкетку. «Похоже, эти ваши друзья — наш единственный шанс». «Вась, мы успеем их позвать?» — спросил я. «Успеем», — кивнул андроид. «Я связался с ними, когда мы начали этот разговор. Они уже на подлете». Ящеры использовали какую-то продвинутую маскировку. Их корабль не было заметно до последнего момента. Причем не только на глаз. Защитные системы корабля Алии и Тимура их тоже пропустили. Это было понятно потому, как снова завыла сирена и замигал этот противный желтый свет. Корабль появился в воздухе, метрах в двадцати, буквально над нашими головами. Стены и переборки оставались прозрачными и зрелище, висящее в воздухе многотонной махины в мигающем желтом свете, здорово действовало на нервы. Я заметил, как Лена рефлекторно втянула голову в плечи. Как раз в этот момент защита корабля пала. Гораздо раньше, чем предполагала Илья. Круговой обзор мигнул пару раз, после чего появились глухие переборки ангара. Впрочем, они тоже исчезли в кромешной тьме через секунду, когда вырубилось освещение. «Что случилось?» спросила Лена дрожащим голосом. «Защита вытянула всю энергию», ответил Тимур все таким же спокойным голосом. «Это экстренный протокол. Когда нужно выигрывать секунды», — пояснила Алия. «И мы его использовали, но, похоже, не успели. Они уже на борту». Я осторожно пощупал браслет на правой руке. Тот был на месте. «Вась, как думаешь, наши друзья успеют?» — спросил я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Предварительный анализ показывает вероятность около 60%, что они предотвратят наш захват», — ответил андроид и добавил спустя секунду. «Это слишком много, Дим. Делай, что задумал». «Что делай?» — встревоженно спросила Лена. «К счастью, никто из людей в темноте видеть не мог. Не уверен, что смог бы это сделать в присутствии Пашки, даже осознавая, что он ничего об этом моменте помнить не будет». Зная о том, что, возможно, браслет когда-то придется использовать по собственной воле, я подстраховался. Нет, у меня не было возможности добыть яд и вмонтировать капсулу в зуб. Глотать язык я тоже не научился, да и не хотел пробовать. Такую смерть не назовешь ни быстрой, ни легкой. Зато у меня была старая титановая авторучка. Она была в документах, когда я уезжал из Москвы на мотоцикле. Потом перекочевала в походный рюкзак. Я неизменно брал ее с собой, прекрасно понимая, для чего она нужна, но стараясь не думать об этом. Мне подарили ее когда-то на работе, на день рождения. Еще тогда я подумал, что этой штуковиной убивать можно. И вот у меня реальный шанс проверить собственную догадку. Закрыл правый глаз, приставил острый конец к веку. Сжал руку в кулак и размахнулся, как следует, стараясь не думать. Вместо уже привычного замедления времени я почувствовал резкую боль в правой руке. Ручка осталась на месте, словно упиралась не в мягкое веко, а в бетонную стену. А ее тупой конец, кажется, порвал кожу между костяшками указательного и среднего пальцев. «Экстренный протокол сохранения жизни» — прозвучало в голове. Энергия перенаправлена на защитное поле. Расход резерва — 5%. Активация инфотемпорального вихревого поля невозможна из-за возмущения пятимерного континуума. В этот момент мне впервые стало по-настоящему страшно. «Пашка», — произнес я, — «подойди ко мне, иди на голос». «Хорошо, пап», — ответил сын. Через пару секунд я ощутил, как вытянутые ладони уперлись мне в поясницу. Я встал так, чтобы закрыть сына от ближайшего входа, и приготовился к рукопашной. «В помещении есть ручное оружие?» — деловито спросил Васька. «Странно». И почему эта мысль не пришла в голову мне? «Здесь нет», — ответил Тимур. «Запрещено протоколом испытаний. Арсенал находится в десяти метрах от входа». «Я в очередной раз пожалел, что не взял с собой в ангар смартфон. Вот что мне стоило, а? Хотя бы выключенный. Свет очень нужен». «Как попасть?» — спросил андроид. «Ты видишь?» — догадался Тимур. «Тогда помоги мне дойти до места. Я объясню». Послышался звук шагов и едва ощутимое дуновение воздуха. Васька прошел мимо. «Мне захватите что-нибудь?» — попросил я. «Лучше с фонариком». Сам я решил остаться на месте. Только браслет отстегнул на ощупь, и теперь попытался снова застегнуть его на запястье руки сына. Наконец у меня это получилось. И ровно в следующую секунду снова зажегся свет. А спустя еще пару мгновений восстановилось изображение. От танкетки осталась обугленная, тлеющая воронка. Весь берег возле корабля был усеян телами и их фрагментами. Кое-где еще было видно шевеление, но, очевидно, это было не сопротивление, а агония. К деталям я старался не приглядываться. «Ого!» — успел произнести Пашка, оглядываясь, прежде чем я рефлекторно прикрыл ему глаза ладонью. «Все-таки зрелище чужих кишок, размазанных по песку!» Это не то зрелище, на которое стоит смотреть, пускай и смышленному не по годам, но мальчишки. Лена, увидев мой жест, одобрительно кивнула. «Похоже, мы победили», — констатировала она. «Наши союзники вышли на связь», — сказал Васька и добавил спустя секунду. «Хорошо, что ты замешкался». «Я не мешкал», — возразил я. «У меня не получилось. Из-за какого-то возмущения пятимерного континуума. У Васьки округлились глаза, но он промолчал. «Речь о твоей системе защиты?» — спросил Тимур. «Ага», — не стал отпираться я, аккуратно отстегивая браслет с запястья сына. «Выйдем поздороваемся», — предложил андроид. Мы с Тимуром переглянулись. Хозяин корабля кивнул. «Нам стоит как минимум их поблагодарить», — сказал он. «К тому же мне очень давно не доводилось видеть людей, наблюдавших своими глазами сияние талисмана». «Это не совсем люди», — вставил я. «Как и мы», — улыбнулась Илья. «Под людьми мы имеем в виду разумные существа. Расширительный термин». Я пожал плечами и, продолжая закрывать глаза сыну, двинулся к выходу. «Можно изображение отключить?» — попросил я. «Так идти будет проще». В следующую секунду прозрачные стены погасли. Вернулось обычное освещение. У выхода я остановился, решив пропустить вперед хозяев. Я не был уверен, что сразу найду правильный выход на нижние палубы. Потом я вдруг вспомнил, что вторая пластина осталась на подиуме в центре ангара. Развернулся, чтобы пойти за ней. Впоследствии я долго размышлял, что могло бы случиться, если бы я реагировал чуть быстрее. Но ситуация переменилась так быстро, что я замешкался. Не сильно. На долю секунды. Но и этого оказалось достаточно». Я увидел, как фигура в камуфляже, зачем-то пригибаясь, несется через весь ангар к подиуму. Сбросив оцепенение, я ринулся на перерез. Возможно, надо было крикнуть. Тогда Васька успел бы быстрее. Да я и сам почти успел, но это почти в реальной жизни не считается. Фигура в камуфляже дотронулась до талисмана. Взяла его в руки. Талисман начал слабо светиться изнутри. Фигура стояла, сжимая пластину перед собой, словно очарованная этим светом. Я резко затормозил. Успел заметить, как юркой тенью мимо меня пролетел Пашка. «Нет!» Кажется, весь ангар завибрировал от мощного окрика Васьки. «Нельзя забирать силой!» Но Пашка его словно не слышал. Вот он поравнялся с фигурой. Я в это время уже прыгнул вперед, пытаясь его достать, но медленно, слишком медленно. Я двигался словно под водой. Мышцы и сухожилия трещали от напряжения но не могли справиться со временем, с ускользающими мгновениями. Пашка хватается за пластину. Я пытаюсь закрыть глаза, чтобы не видеть неизбежное. Остро понимая, что и моя жизнь сейчас тоже закончится. Я никогда не прощу себе гибель сына, но веки отказываются подчиняться. Фигура в камуфляже словно начинает светиться изнутри. В какой-то момент это сияние становится нестерпимым. Я кричу, но глаза по-прежнему не закрываю. Сияние гаснет так же резко, как и зажглось. Вместо фигуры в камуфляже на полу пятно копоти. Возле этого пятна со счастливой улыбкой на лице стоит Пашка. Он достает из-за пазухи свой талисман, подносит обе пластины к глазам, совмещает их. Мигнув, пропадает освещение, а стены ангара снова становятся прозрачными. В Пашкиных ладонях снова зажигается сияние. В этот раз оно не желтое и не белое. Оно переливается всеми цветами радуги. Оно пульсирует будто живое. Мгновение и вся его фигура окутывается этим сиянием. Мощный радужный столб поднимается из ангара, проходит сквозь прозрачную палубу, загибается дугой высоко в небе и выстреливает в сторону озера. Еще одно мгновение и посреди озера, отражаясь в зыбкой воде, возникает невероятно четкая радуга, а под этой радугой, едва видимые среди облачного дня, горят звезды чужого неба.